Через чур большие острые для обыкновенной собаки, а Генрих поднялся. Видите, с ним все в порядке. Дерьмо. Ему бы такого порядка. Кости ломила, мышцы крутила, а кожа, казалось, готова была лопнуть от малейшего неосторожного движения, впрочем, от осторожного тоже. И, главное, валялся он, как подозревал Ричард на белых простынях бездолжного изящества. Ричард!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 «Вещи, разного рода вещи, много разного рода вещей». «Да понял я». Ричард допил вино и вытер рот ладонью. Неблагородно, невежливо и плевать. Тянулось делать гадость, но в голову лезли лишь те, что сродни подростковым глупостям. «И вот я вновь оказался тебе должен», — Генрих подал руку. И пришлось на нее опереться, благо лежал Ричард вовсе не на простынях,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 Оливия протянула носовой платочек. Oh, да, именно его Ричарду для полного счастья не хватало. Хотя лицо в испарении, и платочек пригодился. Но благодарить он не станет. Отец, мы, конечно, не слишком близки, но я хорошо его знаю. Он поступит так, как должно, и известит гильдию. Оттуда пришлют оценщиков и две трети семейного имущества.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 Не люблю солнце, от него голова болеть начинает. Тогда возвращайся. Внутри октоколесера. Было сумрачно и прохладно. Потом как-то в последнее время тяжело в стенах, будто давят. И И тебе лучше вообще уехать из империи. Деньги есть. Документы. Справим новые. С шибалом! Прибрежный город. Там есть порт корабли. Я знаю, что такое порт. Он махнул рукой, подавив тяжкий вздох и продолжил.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 Шуточки натужные, и ощущение, что всех это тяготит. Тихон встает первым, благодарит за ужин и удаляется в рубку. Он и ночевать-то стал снаружи. Грен сидит до последнего. Он шумен и поговорками сыплет, пытаясь грубоватым смехом своим стереть неловкость. Получается из рук вон плохо. И меня не отпускает иррациональное чувство вины. Альер и тот попретих.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 «Есть основание полагать, что нынешняя долгая ночь будет особенно долгой». Я обеседовал с секретарем, глава гильдии в ярости. Император прикрыл глаза. Казалось, будто он вовсе не слушает. Издал распоряжение задержать некоего Ричарда Годдорда, кором. Обвиняет в использовании запретной магии. Даже так? И негласный, задержав, устроить несчастный случай. Хм, любопытно.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 И великое искушение задержать при себе толковую девицу благо и толковые случаются. Но отец прав, нельзя рисковать. Завтра горничные отправится в какое-нибудь отдаленное поместье, где и пробудут пару месяцев. — И что получилось? — спросила Лайра Исабелла. Она шла, не сомневаясь, что и Орис последует за нею. — Мерзкая старуха. — Что? — послушно спросила Орис. и одарила собеседницу короткой улыбкой. Она тоже умела играть в эти игры. Венец, который так отчаянно ждала получить, достался другой. Я же сделалась крайне неудобной, потому мне любезно даровано некое поместье на побережье. Морской воздух весьма полезен для здоровья. Там я и провела следующие двадцать лет жизни.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 Сперва Орис честно пыталась найти с нею общий язык, но ее попытки Лайра и Сабелла высмеивала. «Зачем? О, девочка, тебе никак дурно, иначе бы ты в жизни не решилась задать вопрос. Присядь!» Это прозвучало приказом, а затем Орис попросту усадили на длинную клозетку. Веер раскрыл над ней костяное крыло, ее обмахивали, поднесли воды с лимонным соком и льдом, кусочки этого самого льда прижали к вискам. — Интриги, моя дорогая! — наставительно произнесла Лайра и Требуют отменного здоровья, а тебе явно следует отдохнуть. — На побережье? — Орис позволила себе горькую усмешку. — Поверь, дорогая, побережье — не самый дурной вариант. Иные уходили дальше, глубже.